Ты уходишь, шаги замирают вдали. Я не знаю, что делать и нужно ли. Жизнь по капле из сердца течёт за тобой. Горло спазмом сковало, постой. Не умею прощать, не умею молить. Буду жить, как жила, не мечтать, не любить. Люди врут, что одиночество вред. Вовсе нет. Хрустальный высокий звук рассыпался осколками в безмолвии зала. Несколько долгих секунд стояла тишина. Потом зрители взорвались аплодисментами. У многих на глазах блестели слёзы, они же были и в глазах Ривы. Новая песня Макса, скорее всего, не станет хитом, но Рива всё-таки включила её в репертуар. Грусть сейчас была созвучна её душе. Рейв в последнее время чересчур опекал её. ни шага без него, ни подарков, ни цветов от поклонников, ни рекламщиков, ни стилистов, ни журналистов, ни вечеринок. Он отменил даже ужин с мэром столицы Прометея. А на возмущение Ривы у меня горят контракты с рекламными агентствами, ответил. Я поговорил с каждым. Они согласились взять на полгода тайм-аут. Им тоже нужна живая прима. Он возился с ней как с младенцем. Концерт не начинался, пока Рей и наёмные охранники не брали под полный контроль периметр, зал и каждого зрителя. Нервное напряжение выматывало. Рива, боясь кошмаров, почти перестала спать. Рэй всегда был рядом, обнимал её, убаюкивал. Он дарил ей столько любви и нежности, что Рива купалась в них. Она делала вид, что заснула, дожидалась момента, когда Рэй уходил в соседнюю комнату работать за компьютером, открывала глаза и часами всматривалась в полог кровати, тщетно пытаясь заснуть. Закончился третий концерт на Прометее, осталось дать ещё один для детей-сирот и всё. Впереди предпоследняя планета, Капелан. Таких долгих и выматывающих гастролей у Ривы ещё не было. Дана была права, ещё немного, и она свалится от усталости. Через 2 недели приём на грис. Произнёс Рей, когда они подлетали к гостинице. Аэромобиль с бешеной скоростью мчался по пустому шоссе. Что наденешь? Девушка не удержалась от улыбки. Рей и наряды это как планеты, вращающиеся на разных орбитах. Для него великим подвигом было заговорить о платье. Хочет её развеселить? Что ж, подыграем. Откуда такой интерес? Неужели отпустишь за покупками? приподняла она бровь. Нет, конечно, как ты могла подумать, нахмурился телохранитель. Придётся выбирать из того, что есть. И я хотел сказать, чтобы ты не надевала ничего неудобного. Возможно, придётся быстро уходить. Ты хочешь, чтобы я пошла на самый престижный в этом году благотворительный бал в спортивном комбинезоне? хмыкнула девушка. Это было бы замечательно, вздохнул он. Но боюсь, нас не поймут. Они ещё некоторое время перебрасывались короткими словесными шпильками, стараясь развеять тягостную атмосферу в салоне аэромобиля. Может, ещё покатаемся? тоскливо спросила Рива на подлёте к гостинице. Так не хочется опять в номер. В гостинице ты в безопасности. Чего не скажешь о дороге? Путь из концертного зала до отеля каждый раз прибавляет к моим седым волосам ещё парочку, ответил Рэй. И совсем ты не седой. Возмутилась Рива. Ты очень даже красивый. Мужчина скептически скосил на неё взгляд и выгнул светлую бровь. Да-да, и не спорь со мной, улыбнулась девушка и тяжело вздохнув добавила серьёзно. Мне так надоели эти постоянные надзоры и секретность. Я как узник в тюрьме. Аэромобиль остановился, припарковавшись в метре от входа в гостиницу. Рэй вышел первый и зорко обвёл глазами пространство вокруг отеля. Всё спокойно. Открыл дверцу и подал руку Риве. Швейцары-охранники окружили их плотным кольцом. Девушка вошла в фойе. Рэнни успел сделать и пары шагов, как что-то заставило его обернуться. В уже закрывающиеся двери вестибюля влетело нечто крошечное и быстрое. Рей инстинктивно закрыл Риву собой, но микродрон и не планировал стрелять в спину. Вместо этого он взмыл под потолок и взорвался. Миллион мелких острых сверкающих игл посыпались вниз. Рей почувствовал, как среагировала кожа, становясь твёрдой. Он тут же перевёл взгляд на Риву. Она ещё стояла и ничего не понимая, недоумённо смотрела на него, но на поверхности лица, шеи и плеч стали проступать крошечные красные точки. Счёт шёл на долю секунды. Рейн не раздумывая мгновенно вытащил из потайного кармана капсулу и разломил её над головой. Тонкий, гибкий кокон был похож на белый густой дым, окутал Риву со всех сторон и застыл, твердея, превращаясь в непроницаемое яйцо. С момента взрыва прошло 2 секунды, два стука сердца. Рейн надеялся, что успел. Яд Если там был яд, ещё не попал в крупные сосуды. Он даже не стал смотреть, что случилось с персоналом гостиницы и охранниками, находившимися вместе с ними в фойе отеля. Скорее всего, им уже не помочь. У него был только один кокон, и он для Ривы. Это была новейшая разработка учёных, строго засекреченная, стоящая таких громадных денег, что позволить её себе могли даже не все сильные миры сего. Рэй отдал за Кокан почти половину всего, что скопил за десятилетие работы наёмником. А зачем ему миллионы, лежащие в банке, если Рива погибнет? Правда, пришлось договариваться с Заком и не только. Но Рэй засунул свою гордость подальше и пошёл образно выражаясь на поклон. Заку было всё равно, и он согласился помочь. Был бы хороший откат и проценты, а они были. В коконе замирало время. Помещённое в него тело застывало в той точке реальности, в которой попадало туда. Как смогли учёные добиться такого эффекта, неизвестно, ведь даже межзвёздные перемещения на основе пространственных искривлений могли работать только в вакууме и невесомости. Поэтому и строили космические корабли для того, чтобы вывести их на орбиту. Кокон был создан совершенно по другому принципу. Рей не знал, что это был за снаряд. И яд или просто обычные парализующие пули? Хотя нет, вряд ли пули. Риву прошило сотнями микроскопических дырочек. Стали или другого металла Рей не обнаружил. Значит, пули были сделаны из жидкости в замороженном состоянии. Острые льдинки диаметром около микрона не могли нести в себе ничего, кроме сильного яда. И яд уже попал в кожу, поэтому Рей и использовал кокон. Ни что другое не помогло бы. Через 20 минут они были в космическом порту, а ещё через полчаса его шаттл уже выходил на орбиту Прометея. Зак нужна помощь. Послал Рей сообщение бывшему генералу и взял путь Настранник. Только там были врачи, способные вернуть Риву к жизни. Подпольная клиника для наёмников считалась одной из лучших в галактике. А возможно, были ещё на Земле или на Гриз, но попасть туда было нереально, даже за большие деньги. Жду Оборудование готовят, написал Зак после того, как Рей обрисовал картину. Ещё сутки полёта. Рей не мог спать. Он сидел рядом с белым, мутным коконом и пытался взять себя в руки. Паника не поможет. Нужно отрезвляя, холодная голова. Но в ушах стоял жуткий непрекращающийся вой, от которого волосы шевелились на голове. С момента выстрела его душа корчилась от ужаса, а внутри поселился бесконечный тошнотворный страх. Он не может её потерять. Она ему необходима, чтобы жить дальше. Нужна как воздух, как солнечное тепло, как пища. Это больше, чем любовь, больше, чем страсть. Это его жизнь. Врачи уже ждали предупреждённые закам. Сам Зак тоже был в госпитале, ожидая Ряскоканам. Они молча пожали друг другу руки. Мы уже видели такое. Серьёзно кивнул главный хирург, осматривая кокон. Рей даже не удивился. В этом госпитале могли лечиться все, начиная от генералов и заканчивая гениями преступного мира. Скорее всего яд, объяснял Рей, шагая по коридору рядом с каталкой, на которой везли кокон. Не знаю какой, но вещество было заморожено в виде ледяных игл. Нужны баракамера, полная замена крови и, возможно, некоторых органов. На первый взгляд, несколько десятков проколов кожи это то, что я видел на открытых участках. У нас всё есть, не волнуйтесь, заверил хирург, прерывая его беспокойный монолог и оттесняя в сторону самого Рэя. Мы вытаскивали из того света и после передряг похуже этой. Дальше мы сами. Каталка въехала в операционную, Рэй ещё немного прошёл вперёд, потом заставил себя остановиться. Кокон с ривой скрылся за стальной массивной дверью. Теперь осталось только ждать. Мужчина отошёл к окну и присел на хлипкую пластиковую лавку, стоящую возле стены. Такие деньжищи берут и не могут нормальную мебель поставить. Подойдя в плотный крей, произнёс скрипучим старческим голосом: "Заг. Постоял немного и уверенно добавил: "Они её спасут". Тот только смерил бывшего генерала прохладным взглядом. "Ты это Старик замялся и кряхтя сел рядом. Извини, что подставил с контрактом. Рей промолчал. Я решил больше не брать заказов на убийство. Ты прав, слишком много смертей вокруг, чтобы ещё самим заниматься этим ремеслом. Да и стар я уже стал. Пора подумать о вечном. Спасибо, что нашёл кокон, отрывисто произнёс Рей. Как видишь, пригодился. Да не за что, буркнул Зак. Ты уже нашёл заказчика? Нет. Слово, как камень, гулко упало вниз. И если бы нашёл, её здесь не было бы. Они замолчали, думая каждый о своём. Рай в глубине души был благодарен за то, что тот не оставил его, потому что сидеть сейчас одному в неизвестности было бы намного хуже. Он понимал, что врачи занимаются своей работой. Они профессионалы, такие же, как и он. Поэтому нужно срочно брать себя в руки. Что ты знаешь о Майре Гановере А? Обернулся он к Заку. Тот удивлённо уставился на Рэя. Как тебе угараздило перейти ему дорогу? Сказать, что Зак был поражён, ничего не сказать. Ещё не перешёл, но собираюсь. Рэй открыл голоэкран. Мне нужны все сведения, даже самые фантастические сплетни и слухи. Не уверен, что смогу тебе помочь. Начал тянуть свою обычную волынку Зак, но, увидев глаза Рэя, тут же запнулся. Ладно, буркнул он. Расскажу, что знаю. Через 6 часов после того, как Рэй увидел закрывшуюся перед его носом стальную дверь, она опять открылась. Хирург в белом комбинезоне вышел в коридор. Глаза на уснувшемся лице возбуждённо блестели. Рэй молча встал, готовясь услышать что угодно: от "Мы сделали всё, что могли" до "Яд был слишком сильный". Врач не стал тянуть, выражение глаз Рэя пугало. Операция прошла успешно. Сейчас она на искусственном жизнеобеспечении, но думаю, завтра придёт в себя. Миссис Холланд ещё не раз порадует нас своими песнями. Что за яд? хрипло поинтересовался Рэй, не обратив внимания на то, что его риву узнали. На основе нейротоксина при попадании в кровь паралич сердца, так что реально у неё была минута. Кокон спас ей жизнь. Почему так долго длилась операция? нахмурился Рэй. Как ты предполагал, понадобилась полная замена крови, и не только, вздохнул мужчина. Обнаружился некроз ткани в тех местах, где иглы с ядом вошли в кожу. Потребовалась замена покрова. И видя, что Рейна Прякся добавил: "Не волнуйся, всего два десятка точек на теле размером с пару миллиметров. Она и не заметит. Шрамы исчезнут через неделю". Реймольти ждал продолжения. Хирург раздражённо вздохнул и продолжил перечислять. очистка печени и почек, сосуды, капилляры. Рей, что ты в самом деле? махнул он рукой. Я сделал всё, что мог, максимум. Ты должен мне доверять, ведь именно я пришил тебе новую ногу. Кстати, как она? Прекрасно, Эрих, наконец-то улыбнулся Рей. Спасибо тебе. Когда я смогу её увидеть? Приходи завтра утром. Я переночую здесь в коридоре, непререкаемым тоном заявил телохранитель. После вчерашнего я её ни на секунду не оставлю. Ну-ка, хочешь, я пойду спать. Устал как собака. С этими словами Эрих оставил их. Рей, ты вторую ночь не спишь. Зак подошёл ближе. Я вызову своих молодцов, они подежурят. Отправляйся в гостиницу. Кого вызовешь, Калиба или тех, что пытались сбросить меня с трассы? Фыркнул Рей, и Зак виновато поджал губы. Ладно, сиди, если хочешь, проворчал бывший генерал. Как был упрямцем, так и остался. А я поехал домой, погрею старческие кости. Рей протянул ему руку, заник немного поколебавшись, крепко пожал её в ответ.